Глава 15. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. Сомерсет Парк. 25 ноября 1851 года. «Дружочек, две процедуры кровопускания не помогли, и здоровье отца стремительно ухудшается. Уже несколько раз он выбирался ночью из своей комнаты, а находили его бродящему обрыва. «Ничего не поделаешь», Пришлось запирать дверь и оставлять кого-то дежурить у его постели. Я стараюсь бывать с ним как можно дольше, но, глядя, как болезнь пожирает отца, я чувствую, что горе разъедает мое сердце, будто соленая вода скалы, в которые она бьется. Я боюсь утонуть в его страданиях. Сегодня днем нам нанес визит доктор Мэйхью. Осмотрев отца, доктор отвел меня в сторону и признался. Он сделал все, что было в его силах. Теперь нам остается лишь ждать. Слуги все смелее перешептываются о проклятии. Они так сильно его боятся, что, кажется, с нетерпением ждут, когда же отец умрет. Миссис Донован слушала наш с доктором разговор без капли сочувствия, и теперь мне хотелось бы знать, что за успокоительный чай она подает отцу. Уильям предложил сменить меня у постели отца, когда глаза начнут слепаться так, что мне потребуется отдых. Он был так мил, совсем не похож на того безрассудного мальчишку-смутьяна, которого я знала прежде. Я подслушала, как мистер Локхарт говорил доктору Мэйхью, что минуты сильных переживаний способны пробудить в человеке лучшие черты. Надеюсь, это означает, что из Уильяма выйдет джентльмен, тот, на кого я смогу положиться, кому я смогу довериться всем сердцем.